Человек на фронте. Приходом к власти национал-социалистов в Германии делалось всё возможное для того, чтобы создать новую технологически оснащённую армию. Уже с первых дней Второй мировой войны многим стало ясно, что эта война по своему ужасающему психологическому воздействию на человека и по своей уничтожающей силе превзойдёт все предшествующие войны. Особенно шокирующее воздействие революционные изменения в военном деле оказали на участников Первой мировой войны. I know. О своем участии во Второй мировой войне вспоминает офицер французской армии, герой Первой мировой войны, известный французский историк Марк Блок. Рассказывали, что Гитлер, прежде чем выработать план сражения, прибегал к советам экспертов в области психологии. Я не знаю, действительно ли это было так, но это очень похоже на правду. Одно можно сказать точно. Блестяще проводимые немцами воздушные атаки демонстрировали их способность воздействия на нервные центры человека и возможность его его подавление. Тот, кто хоть раз в жизни слышал пронзительный свист самолётов, готовившихся сбросить на землю бомбы, вряд ли когда-нибудь забудет его. Если не сказать, что из-за своих акустических особенностей он просто ледянил душу и вызывал всеобщую панику. Кажется, что немцы нарочно усиливали звук при помощи специальных приспособлений. Звуки, вызываемые воздушными атаками, отвратительны. Резкий действует очень раздражающе. Причем подобный эффект оказывают как свист нарочит усиленный, так и взрывная волна, от которой трясет все тело. Звени взрывов с неожиданным неестеством сотрясающий воздух, в голову лезли мысли о смерти, которые подтверждались ревением разорванных и изуродованных трупов. К тому же люди, панически боящиеся смерти, начинают ещё больше нервничать, когда представляют себе, что умрут так же, то есть что от их тел ничего не останется. Подобному апоционному нападению и что-то бесчеловечное. Let's go. Серированное применение танков и авиации объясняет успех молниеносных войн вермахта в Европе. Война с Советским Союзом тоже планировалась как молниеносная. Главную роль в успешном осуществлении плана Барбаросса по окружению и уничтожению главных сил Красной армии должны были сыграть именно танковые соединения. Первый удар немецкой военной машины был ужасен. За первые три недели войны Красная Армия лишилась 4 тысяч боевых самолетов, свыше 11 тысяч танков, около 19 тысяч орудий и минометов. Фронт нуждался буквально во всем. В средствах противотанковой обороны, в танках, в самолетах. Необстрелянные солдаты панически боялись немецких танков и самолетов. Маршал Константин Константинович Рокоссовский после войны вспоминал. Воспевая героическое поведение и подвиги войск, частей и отдельных лиц в боях с врагом, носившие массовый характер, нельзя обойти молчанием и имевшиеся случаи паники, позорного бегства, дезертирства с поля боя и в пути следования к фронту, членовредительства и даже самоубийства на почве боязни ответственности за свое поведение в бою. Нанесённые врагом неожиданные удары огромными силами и их стремительное продвижение вглубь территории на некоторое время ошеломили наши неподготовленные к этому войска. Они подверглись шоку. Чтобы вывести их из этого состояния, потребовалось длительное время. Наблюдались случаи, когда даже целые части, попавшие под внезапный фланговый удар небольшой группы вражеских танков и авиации, подвергались панике. Боязнь окружения И страх перед воображаемыми парашютными десантами противника в течение длительного времени были настоящим бичом. Очень скоро и немцам пришлось испытать на себе ужас от силы русского оружия. Уже в первые дни после войны Красная армия получила новое оружие, которое активно разрабатывалось и испытывалось в предвоенные годы. Это знаменитая реактивная система залпового огня БМ-13, которая стала известна всему миру под именем Катюша. Экспериментальная артиллерийская батарея из 7 машин под командованием капитана Ивана Флёрова была впервые использована против немецкой армии на железнодорожном узле города Орша 14 июля 1941 года. В 15 часов 15 минут после команды по фашистским ордам батареи залп. Над лашине, поросшей кустарником, взметнулось облако дыма и пыли. На железнодорожном узле Орша, где стояли немецкие вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим, взметнулись огромные столбы огня и дыма. Через некоторое время батарея произвела залп по переправе через реку Оршица. Успех нового оружия был блестящим. Уже в августе 1941 года были сформированы первые 8 полков по 36 машин. Во второй половине 1941 года в войска поступило 900 пусковых ракетных установок. В 1942 году уже около 3,5 тысяч. А всего за войну на советско-германском фронте побывало 11 тысяч установок «Катюша». Действие нового оружия всегда сеяло панику в немецкие ряды. Даже спустя много лет после войны немецкие ветераны не могли без ужаса говорить о действии русской артиллерии совместно с реактивными установками. Из воспоминаний бывшего ефрейтора Вермахта Гельмгота Клаусмана Однозначно, русская артиллерия намного превосходила немецкую. Вообще надо было раз побывать под русским артобстрелом, чтобы понять, что такое русская артиллерия. Конечно, очень мощным оружием был Шталин-орган, реактивные установки, особенно когда русские использовали снаряды с зажигательной смесью. Они выжигали до пепла целые гектары немцы окрестили это неведомое им русское чудо-оружие сталинский орган. Оружие было не точным, но очень эффективным при массированном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект. Во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно. И за несколько секунд тяжёлые реактивные снаряды буквально перепахивали территорию в районе цели. При этом оглушительный вой, которым сопровождался полёт ракеты, буквально сводил с ума. Уцелевшие во время обстрела, часто уже не могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, психологически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро менять позицию и избегать ответного удара противника. Русские солдаты очень полюбили это новое оружие. Сначала на фронте эти установки называли гитарами но затем за ними закрепилось ласковое наименование Катюша. в 41 году. С искренним восхищением Полетрук Василий Клочков в письме своей жене описывает новое оружие. Наши самолёты не дают немцам покоя, особенно нина гитары наводят ужас на фашистов. Гитары это такое мощное оружие, что ты и представить не можешь. Черт знает что придумали русские изобретатели Когда бьет гитара Немцы рвут на себе волосы А пленные немцы говорят Покажите вашу гитару А потом расстреляйте На самом деле и мы близко наблюдали Где разрывались снаряды гитары Все уничтожалось к черту И мокрого места не оставалось Очень скоро Советская военная промышленность восстановилась и заработала на полную катушку. В 1942 году начали выпускать продукцию более 1900 заводов, перебазированных в восточные районы страны. А всего в годы войны в восточных районах страны было построено и введено в строй 3,5 тысячи крупных промышленных предприятий. В 1942 году были сооружены новые авиационные заводы в Омске в Новосибирске, Ташкенте и других городах. В 1942-1943 годах в СССР ежегодно выпускалось на 10.000 боевых самолётов больше, чем в Германии. Советские самолёты постоянно совершенствовались, что позволило советской авиации одержать победу в борьбе за господство в воздухе. В 1942 году в стране функционировало около 20 крупных танкосборочных заводов. Особую роль в Великой Отечественной войне сыграл знаменитый танк Т-34. Прекрасные тактика и технические данные танка Т-34 сделали его предметом восхищения и гордости наших танкистов. Т-34 по праву считался лучшим танком Второй мировой войны. Он был любимцем советских бойцов и грозой немецких солдат. Из воспоминаний Гельмута Клаусмана и фрейтера 111-й пехотной дивизии. «Нам много говорили о Т-34, что это очень мощный и хорошо вооруженный танк. Я впервые увидел Т-34 под Таганрогом. Два моих товарища были назначены в передовой дозорный окоп. Сначала назначили меня с одним из них, но его друг попросился вместо меня пойти с ним, командир разрешил. А днем перед нашими позициями вышло два русских танка Т-34». Сначала они обстреливали нас из пушек, а потом, видимо, заметив передовой окоп, пошли на него, и там один танк просто несколько раз развернулся на нём и закопал всех заживо. Потом они уехали. Мне повезло, что русские танки я почти не встречал. На нашем участке фронта их было мало, а вообще у нас пехотинцев всегда была танкобоязнь перед русскими танками. Это понятно, ведь мы перед этими бронированными чудовищами были почти всегда безоружны, и если не было артиллерии сзади, то танки делали с нами что хотели. Действительно, вооружие Красной армии совершенствовалось и наращивалось на глазах у немцев.